Глава третья. Да, засмиренное кладбище, где нынче крест и тен ветвей, над бедной нянею моей. Невольно вспомнила Люба строчки из Евгения Онегина, подъезжая к старому кладбищу. Вековые друзья, заброшенные могилы, тишь, прохлады, умиротворения умиротворение. Она невольно вздрогнула, увидев у ворот толпу. И это заброшенное кладбище? Куча машин, микроавтобус, эмблема федерального телеканала, десятки зевак, которые разбрались среди могил или пытаются пролезть к микрофону. Здесь в последнее время творится форменное безобразие, — возмущалась дама в платье от Шанель, тиская в руках дорогую лаковую сумочку. — Я требую наказать этих осквернителей могил. — Да как же ее накажешь, нечистую силу-то? — покачала головой сухонькая старушка в белом платке, повязанном по-крестьянски. — Точно, вурдалак проснулся! — загалдела молодежь, приехавшая сюда явно по наводке Инстаграма после фоток с крестом. Любая-два нашла местечко, чтобы припарковаться. — Где же Людмила? — А, вот она. Берет интервью старушки. «Скажите, а вы знахарка? А как же милая травки вот пришла собирать? Знать сила в этом месте, коли мертвец из могилы встал. Ко мне со всей округи люди приезжают, и даже из самой Москвы!» С гордостью сообщила бабуля, перебирая в сморщенных руках пучок трав. «Вот это чистотел, это зверобой, это бессмертник, а, -а, а то еще есть сон трава. В ней великая сила, только собирать ее надо с могилы ожившего мертвеца». «Еще одна!» Истерически взвизгнула Адама в шинель. «Моя дедушка не врдолаг, он нормальный человек, слышите вы?» «Был». «Разберемся», — кивнула Людмила. И тут заметила подругу. «А, Люба, вот и ты!» «Я вижу, ты развела бурную деятельность», — сухо сказала она. «Я думала, ты одна приедешь, а не со съемочной группой. Фото с рассказ Маши имеет огромный общественный резонанс. Мы не можем оставить без внимания эту тему. Я готовлю передачу о новом Дракуле». «Мой дедушка не Дракула!» откуда на тебе тогда такие цацки?» — ехидно сказала бабуля, ткнув пальцем в колье на нашей дамы. «Это мне подарили!» — «Нечистый поди!» — «Праведными трудами бриллиантов не наживешь!» «Помолчала бы!» — сорвалась внучка Дракулы. «Ты за свои травки такие бабки дерешь, что сама могла бы такие бриллианты купить!» «Тебя вся округа знает! Твой дом в три этажа с бассейном и сауной, который ты на сына записала!» «И Гелендваген!» «Это не мое. Я, я детям своим не судья спрашивать. А откуда?» Знахарка от волнения забыла про имиджа, заговорила на языке мадам. «Безентих и откудова?» И Люба сразу поверила и в Гелендваген, и в трехэтажный особняк. «А чье? Ты сюда зачем пришла? Услуги свои рекламировать?» «Да твой дед тупырище на всю округу прославился. Трех жен уморил, миллионы наворовал. Мой дом в три этажа. Ты свой посчитай. Сама-то тут чего делаешь? Покойничка пришла проведать? Не сбежал ли? А то наследство тетю!» Я пришла искать справедливости, поскольку мне отказали возбуждение уголовного дела. «А что случилось?» — с интересом спросила Людмила. «Да вы посмотрите, в каком состоянии могила моего деда. На ней словно слоны топтались, венки разбросаны, крест валяется. А в полиции сказали, ничего страшного, поправите. А что они сделали с могилой моей бабушки, эти циничные ублюдки? Хм? Затоптали цветник, сломали ограду. Кто мне компенсирует затраты на восстановление?» Видать, подрались баб с деткой. Мыкнули в толпе тинейджеров. Не захотела она, чтобы пырь рядом лежал. А может, он ее и правда того и инициировал? «Замолчите немедленно!» — жала кулаки дамов Шанель. «Что за дичь вы несете?» «Дичь не дичь, а что-то здесь явно произошло», — задумчиво сказала Людмила. «Ну что ж, идемте на место происшествия». Люба вслед за камерой двинулась в глубину кладбища. «Где ж загадочная могила-то?» Удивленно стала оглядываться по сторонам Людмила. «Да вот же она. внучка Дракула ткнула пальцем в рыжий холмик с аккуратно стоящими на нем венками. Земля здесь была помесь глины с песком, рыхлая и цвета ржавчины. «Не вижу никаких следов воскрешения мертвеца». «Вы что, хотели, чтобы я оставила все в том виде, как после наших этих варваров?» — возмутилась дама. «Конечно, она вела здесь порядок, потому что здесь похоронены мои предки!» Люба со вздохом стала разглядывать могильную плиту с мутной фотографией. «Да здесь нечего снимать!» — разочарованно протянула Людмила. Что ж, идемте смотреть крест. Экскурсия к вросшему березу-кресту не заняла много времени. Они нашли там свечные огарки и памятную траву. После трагической гибели Кристины здесь неоднократно побывали ее фанаты, или, как сейчас говорят, фолловеры. «Вот с этого места мы и начнем наше журналистское расследование», с воодушевлением сказала Людмила. «Я вас уверяю, это будет сенсация. Оставайтесь с нами. Берегите себя. С вами была я, Людмила Иванова». «Да, материал-то для сенсации пока маловато». Сразу погасила улыбку, она, выйдя из кадра, и махнула рукой оператору. «Всё, закругляйся, езжайте в студию, монтируйте, а я тут задержусь». Люба поняла, что теперь её выход. Она с грустью оглядела затоптанное кладбище. Какой ж тут покой, какое умиротворение. Словно стадо бегемотов пробежало. Вот что значит пиар. Ещё неделю назад никому и дела не было до этого креста могилы Дракулы. А теперь все как с цепи сорвались. «Люба, идём!» Нетерпеливо позвала ее Люська. Отвела в сторонку и горячо зашептала на ухо. — Как думаешь, с чего начать? — Начать надо с причины, по которой кто-то осквернил могилу, — сухо сказала Люба. — Девчонки что-то видели или кого-то, возможно, засняли. Это был не мертвец, а вполне живой человек. Или люди. Я предлагаю поговорить с внучкой, с той женщиной, чьего деда теперь называют новым Дракулой. — Это дело! — обрадовалась Люська. — Пошевелись, она уходит! И рванула за дамой в Шанель с воплем. «Вы не хотели бы принять участие в моем ток-шоу? Вас увидит и услышит вся страна!» Дама вздрогнула и остановилась. Когда подошла Людмила, внучка Дракулы довольно холодно сказала. «Если я это и сделаю, то не ради слова, ради моего покойного дедушки. Ради его памяти». «Да-да, расскажите, что он был за человек?» «Если у вас есть время, я предпочла бы показать вам его архив». Люба с апельсинчиком переглянулись. «У нас есть время? Да сколько угодно!» — хором сказали они. «Тогда езжайте за мной». Величественно кивнула дама. Люська отпустила съемочную группу и лихо запрыгнула в Любину машину. Внучка Дракула оседлала «Лексус» и моргнула фарами. «Поехали!» «Опять мы с тобой идем по следу преступной группы!» С воодушевлением сказала люби лучшая подруга. «Как в старые добрые времена!» «Поменьше пафоса!» — поморщилась она. «Убийство Кристины должно быть последним в серии, и ради этого стоит постараться!» «Все-таки убийство!» — сплеснула руками Людмила. «Надо уговорить мать Кристины на эксгумацию, и я теперь знаю, что искать». «И что?» «Не беги впереди паровоза, сначала с Дракулой разберемся». Ехали они недолго. «Вот в этом коттеджном поселке должно быть находится и особняк Красильниковых», — подумала Люба, разглядывая крыши за высокими заборами. «Жить за городом в таком вот элитном поселке давно и прочно вошло в моду. Прописку при этом, разумеется, лучше было иметь московскую». Но жить в перенаселенном городе, намертво вставшем в огромных пробках, себя не уважать. Если ты такой богатый и успешный, то почему тогда слушаешь, как над головой орут и носятся соседские дети? Демонстрация своей успешности — дело, конечно, накладное, но многие на это идут, влезая в огромные долги. Раньше продавали душу дьяволу а теперь — банку. Судя по домам в поселке, он был относительно молодым. Минимализм в купе с хай-теком сменили пышное барокко нулевых. Как только стало понятно, что кризис затянулся. На смену вычурности и стилю «кто во что гораст» пришли сдержанность, и типовое «лучше не высовываться, дольше не оторвут от кормушки». «Раньше у нас был дом в деревне», — сказала хозяйка, гостеприимно распахивая ворота. «Но мой муж и решил, что надо идти в ногу со временем, и дедушка с ним согласился. Этот дом гораздо больше и удобнее, чем наш старый», — с гордостью сказала она. «Да, впечатляет», — протянула Людмила, разглядывая трехэтажный особняк «Дракулы». «Стиль дерева и пустота». Трогие чистые линии, большие окна, самые современные и дорогие отделочные материалы. Метров триста по дидо да с гаком, я имею в виду площадь вашего домика. 500 Ой, большая у вас семья? Мы с мужем и дочь, но она живет отдельно. И не тесно вам тут? Не удержалась Людмила, для которой квадратные метры, то бишь их нехватка, всегда были большие проблемы. Это хорошее вложение денег, пожала плечами хозяйка. «Кстати, а как ваша фамилия? На памятнике я прочитала Большакова Анна Семеновна. Это фамилия вашего деда?» «Да, я Старкова, по мужу Старкова Агафена Дамировна». «Господи, кто ж вас так?» — опять не удержалась Люська. «Дамир — это советское имя, так называемое революционное. Я вам все расскажу. Проходите в дом». Через 10 минут они чинно сидели в гостиной, листая фотоальбомы «Пыльных санфаяновых переплеток». То и дело не слышно входила домработница, полная женщина лет пятидесяти, принося все новые угощения. В самом центре на хай-тековском столе, в этой вполне современной гостиной, обставленной модной мебелью, красовался сияющий, как солнце, самовар. Причем, на любимый взгляд, это был настоящий антиквариат, не какая-нибудь аляпатовая подделка под старину. «И много у вас такого добра?» в Третий раз не удержалась Люська, ткнув пальцем самовар. «Память о дедушке», — пояснила хозяйка Агафена Дамировна. «Мой дед Большаков Платон Кузьмич — ровесник революции», — сказала она с гордостью. «Он родился 25 октября 1917 -го года, в день, когда к власти пришли большевики». «Так ведь красный день календаря — день 7 ноября! Это я еще из детства помню!» — вмешалась Люська. «По старому стилю это 25 октября», — вздохнула Люба. «Лучшая подруга знаниями никогда не блистала». «Значит, ваш дед прожил долгую жизнь, Агафьяна Дамировна?» «99 лет, это вам не шутки». Воевал должно быть. О, это отдельная страница его славной биографии. Ей посвящены целые тома этой страницы. Мой дед еще в этом мае прошел с другими ветеранами по Красной площади, когда был парад. Его ордена занимают почетное место в нашем семейном музее. Лицо у Люськи сразу стало кислым. Она бы с удовольствием послушала про Дракулу, поскольку патриотических передач на ТВ и без того хватало. И ведущих их знаменитостей тоже хватало. Правильных, хорошо воспитанных, красивоговорящих, Людмиле Ивановой, бывшей звезде, бывшей звезде скандального реалити-шоу, туда соваться не след. Меж тем, а графена Дамировна заливалась соловьем. Семья была купическая, но Большаковы сразу поддержали новую власть. Фамилия-то какая? Большаковы? Почти большевиковы. Мой отец тоже был партийцем, занимал большую должность. Его назвали Дамиром, что означает «да-мир». «Так Платон Кузьмич ваш дед по отцу?» — зевнула Люська. «Нет, по матери. К сожалению, мои родители умерли. Дед пережил всех». «И своих трех жен!» — тут же вставил апельсинчик. «Вы расскажите лучше про них?» «Это к делу не относится». Сразу поскучнела Аграфена Дамировна. «Давайте лучше вспомним военные годы моего знаменитого предка». «Слава создателю!» Через десять минут зазвонил мобильный Аграфен дамировны Она извинилась и вышла из комнаты. «Все-то, конечно, хорошо!» — мрачно сказала Люська. «Военные подвиги — всё такое. Вопрос, откуда бабки? Ты представляешь, Любонька, сколько всё это стоит?» Она выразительно вела глазами гостиную. «Ровестник революции, ха! Чего это никому не ни в могилу не залезли, а к нему залезли? Может, его в орденах похоронили?» — предположила Люба. «Да ты что! Тётка, да денег жадная, сразу видать, а ордена, не денег стоит. Ну и само собой реликвии, чтобы Аграфена, блин, её Дамировна, этакую ценность да в землю закопала, ха!» «Не в жизни поверю!» «Так на чем я остановилась?» С воодушевлением сказала хозяйка, вернувшись в гостиную. «На Байкал Амурской магистрали», — мрачно сказала Люська, лаская взглядом старинный самовар. Ее еще не оставила мысли о закопанном кладе. Они еле вырвались из цепких рук госпожи Старкова часа через два. Та все не отпускала и совала им все новые и новые альбомы. «Материал, конечно, хороший», — вздохнула Людмила, сидясь в машину. Но это явно не ко мне, и к убийству Кристины отношения не имеет. Ума не приложу, что теперь делать-то? А знаешь что?» Люба на минуту задумалась. Таркова сказала, что раньше они жили в деревне. Я бы наведалась в эту деревню, послушала, что люди говорят о Платоне Кузьмиче Большакове. «И то!» — обрадовалась подруга. «Какая же ты, Любка, умная! Понятно, внучка будет курить дедуле Фимиам! А вон ей какое наследство отвалилось!» — кивнула она на особняк Большаковых. Помнишь, что знахарка-то сказала? Упырище, мол, трёх жён уморил по всей округе дурная слава. У неё самой рыльца в пушку, у знахарки. «Да кто здесь не без греха?» вздохнула Людмила, кинув на высокий забор, мимо которого они ехали. «Понятное дело, не трудами праведными всё это нажито. Я хоть и на телевидении работаю, но мой дом гораздо скромнее, и семья у меня большая. Они вдвоём живут в пятистах квадратах. в буржуи! Я уж не говорю о том, что работаю, не разгибая спины. Народ веселю!» «Ты давно уже не клоунесса». «Ну, забавляю, и с кожи вон лезу, чтобы концы с концами свести. Или взять тебя». «А я что?» «Высшее образование, всю жизнь работаешь, живешь скромно, и много денег скопила. Спорю, тебе и на одноэтажный дачный домик здесь не хватит». «На одноэтажный хватит, не преувеличивай». «Но такой дом, как у мадам Старкова, ты себе позволить не можешь?» «Такой не могу». «Тота, -то. нет, не случайно к нему в могилу полезли. Это я тебе говорю». А меня на сенсации нюх. Люба сегодня невольно думала цитатами. Поутру было пушкинское смиренное кладбище. Теперь вот, подъезжая к деревне, где раньше жил Платон Кузьмич Большаков, Люба вспомнила старую советскую комедию «Рим. Город контрастов». Как сказала управдом в исполнении блистательной ноны Мордюковой, готовя лекцию о загранице. «Россия. Страна контрастов», — озвучила эту мысль Люба, кивнув на покосившийся забор. Только что они побывали в коттеджном поселке, который облюбовали для житья миллионеры. Где все было с иголочки, а на ценники в магазине явно набросили лишний ноль. И где цена поэтому была указана не за килограмм, а за 100 грамм. Всего в нескольких километрах та же буханка хлеба стоила в десять раз меньше. Дома были в два раза ниже, а асфальт в три раза жиже. В тех местах, где он еще остался. Люба была уверена, что те, которые живут в заповеднике для богатых, ни за хлебом, ни за колбасой сюда не ездят. Даже за водой на родник предпочитают ее в магазине покупать. Хотя чего ж проще? Бери пустую канистру, подъезжай, наливай. — Люся, давай остановимся, водички родниковой наберем. — Просительно сказала она. «Нек — Некогда, давай на обратном пути. — Кого бы нам пораспросить, а? — все озиралась по сторонам подруга. — Сначала спросим, где дом Платона Большакова. — Правильно, женщина, эй! — отчаянно завопила Люска, высунувшись в окно. Люба, поморщившись, притормозила. Ну что за друзья ей достались? Полная ее противоположность. Люська со Стасом друг друга стоит. Просто удивительно, что постоянно собачится. Одного ведь поле ягоды Женщина Эй. Что ж, сама таких выбрала. В тот день, когда позвонила Люське скатать первый в жизни диктант, все и свершилось. Люба приготовилась извиняться за бесцеремонность лучшей подруги, женщина Эй стояла на обочине, открыв рот, словно видела привидение. «Здрасте!» — выскочила из машины Люська. Мы ищем дом Платона Большакова, девяностолетнего дедули, который недавно умер. Вы что, глухонемая?» «Господи!» — пахнула словно очнувшись местная жительница. «Вы же с кино? Вы смотрите мое так-шоу?» — расцвела Людмила, популярность Ельстила. «Я бы эту кикимору на скотные загнала! Три миллиона в месяц Емала, ты скажи! Вот куда власть смотрит!» «Погодите, вы о ком?» — наморщила лоб известная телеведущая. «А девки с Рублевки!» А, -а, а Вы мне теперь скажите, чем закончилось-то!» Цепилась поклонница в Людмилу. «Вернулся к ней мужик или нет? Если вернулся, то дурак!» «Если честно, я не знаю. Как-то не знаете, вы ж про них кино сняли!» «Не кино, часовую телепрограмму. Мы не следим за судьбами наших героев. Не всегда», — поправила Людмила. «Так где бывший дом Большаковых?» «Про него тоже снимать будете?» — с любопытством спросила женщина. «Если сюжет интересный, то да». «Тогда вам к Иванычу. Он про Платошу книжку хотел писать. Да передумал». «Иваныч? Это кто и где?» «Историк наш», — с уважением сказала женщина. «Ученый очень. Вон его дом!» Она махнула рукой куда-то влево. «А зовут его как? Кого спросить-то?» «А Иваныча спросите. А Большаковы, они на хуторе жили, на отшибе Только дом тут продали уже. Там теперь все поломали. Магазин будут строить. А то мало их магазинов». Нет, чтобы поликлинику построить. За 40 километров ездим. Вот об этом и снимите. А вы, дева каких-то, нам суете непотребных. Нет, чтобы о народе подумать. Спасибо!» Лизка торопливо полезла обратно в машину. «Так вернулся к ней мужик или нет, к той девке?» — крикнула ей вслед поклонница телешо. «Вернулся!» — кивнула Люська. «Нет!» — перебила ее Люба. «Не вернулся!» «И то!» — с удовольствием сказала женщина и побрела в магазин, покачивая Воська. «Ты-то почем знаешь?» зашипела на подругу Люська. «А ты?» «Я генерю положительные эмоции. Семья — ячейка общества. Мы всегда за ее воссоединение». «Ты генеришь суету и чушь местами», — жалилась Люба. «Да скажи ты женщине то, что она хочет услышать. Что тебе жалко? У нее так в жизни сахар. А какой-то девица с Рублевки три миллиона в месяц мало. Я помню этот сюжет. Тон то был задан неверно. И не смотри на меня так. И вообще, здесь не стоит звездить». «Ладно, не буду. Люба, нам надо найти и какого-то Иваныча». Ничуть не обиделась на критику Люська. «Он историк. Говорят, книгу хотел писать про Большакова». «А почему не написал?» «Вот это нам и надо выяснить!» «А ну, стой!» Они притормозили у свежевыкрашенного зеленого забора. Калитку тоже недавно подновили. Рядом стояла ладная скамеечка, на которой сидели две пожилые женщины. «А Иваныча нам как найти?» — крикнула Люська, опустив стекло. «Никак с телевидения!» — переглянулись пенсионерки и тут же выдали вердикт. «Заслужил. Соседний дом тот, что справа. Звонка нет, вы ему в калитку встукните. Дома он в магазин с утра ходил. Но водка он не пьет, так что не беспокойтесь, дамочки. За хлебом ходил». «И две пачки макарон». «Соли кило». «Да где там кило? Сахара да кило, а соли то полкило». Пенсионерки заспорили, сколько соли купил Иваныч, а Люба поехала вперед до другой калитки. «Вот видишь, какая я популярная!» — с гордостью сказала Люська. «Все смотрят мое ток-шоу!» Люба молча пожала плечами. Смотрит так смотрит. Краска на заборе кончалась, аккуратно границе двух участков. На хилом штакетнике вокруг дома историка Иваныча ее давно уже съел дождь. Калитка держалась на одной петле, лавочки так и вовсе не было. Подруги вылезли из машины, и Люська невольно вздохнула. «Да уж, контраст-то контраст. Ты держи калитку, а я в нее стукну, а то боюсь отвалится тучать пришлось долго. Выглядели они при этом странно. Телезвезда старательно держала покосившуюся калитку, а Любовь Александровна Петрова интеллигентно выбивала морзянку на серой штакетине. Наконец, в доме послышалось какое-то движение. «Да вы входите, не заперто!» На крыльце, щурясь на свет, появился пожилой мужчина в трениках и клетчатой рубашке. Впрочем, все было чистое, хоть и поленевшее от многочисленных стирок. иван это вы будете?» — крикнула Люська, отпуская калитку. «А вы, простите, по какому делу ко мне?» — спросил пенсионер, поправляя очки с толстенными стёклами. На вид ему было лет 70 Подруги прошли на участок и остановились у крыльца. Иваныч с огромным удивлением уставился на яркие люскины волосы, потом перевёл взгляд на Любу. — Мы с телевидения! — приветливо улыбнулась она. — Нам сказали, что вы историк. — Ну, там историк! — махнул он рукой. — Краевед, так что извините, о войне с Наполеоном я вам ничего нового не расскажу. — А нам не про Наполеона, нам про Платона Большакова, — с энтузиазмом сказала Людмила. «Про платошу?» — нахмурился Иваныч. «А вы для какой, простите, программы хотите снять сюжет? Для какого канала?» либо с усмешкой посмотрела на подругу. «Ну что, телезвезда, выкручивайся «Мы для ток-шоу!» — затараторила она. «В последнее время на местном кладбище происходят загадочные события!» «Вы журналистка!» — еще больше помраченел пенсионер. «Я ведущая этого ток-шоу!» «Не смотрю!» — отрезал Иваныч. «Ничем помочь не могу, простите!» «Мы только что от Аграфены Старковой», — поспешно сказала Люба. «Она на вас жаловалась». Апельсинчик посмотрела на нее с огромным удивлением. «Ты чего?» Дамировна об этом ни слова не говорила, но Иваныч живо отреагировал. «Жаловалась? Вот даже как!» «Вы ведь и не выполнили ее заказ», — продолжала Люба, доверяясь своей интуиции. «Я все вернул до копейки, весь аванс. Мне чужого не надо». «Да, мы видим, что вам не надо». Люба со вздохом посмотрела на старый бревенчатый дом, крытый и позеленившим от времени шифером. Вот и хотелось бы узнать правду, а то героем окажется вовсе не герой. И мы не только для ток-шоу собираем информацию. Погибла 18-летняя девушка, которая побывала на вашем кладбище и случайно стала свидетельницей какого-то преступления. Вторая девушка и ее подруга пока, слава богу, жива, но надо узнать, что там произошло. Осквернили могилу Платона Большакова. Кто и почему это сделал и почему убирает свидетелей? «Я слышал, что на нашем деревенском кладбище неладное творится!» Иваныч посторонился. «Проходите в дом, раз люди погибли, будем разбираться!» Люба вошла, слегка пригнувшись. Притолок на входе ходе в узбу была низкой. Даже с любяным средним ростом пришлось нагнуть голову. Раньше так строили, экономили тепло. Стены были толстые, бревенчатые, дверь тяжелая, дубовая, плотно пригнанная. Первое, на что натыкался взгляд, — это беленая звездка-печь. Настоящая русская печь с лежанкой, состоящими в ряд на шестке закопченными чугунками и сковородами. «Ух ты!» — восторженно сказала Люська. «Да у вас тут раритетов! Продать еще не просили!» «Ой, чугуны просили, крынки! Особенно коромысло и прялку!» — улыбнулся Иваныч. «В местный кровеческий музей отпишу, когда надобность отпадет». Люба поняла, что надобность отпадет после похорон. Всеми вышеупомянутыми предметами Иваныч пользовался. Чугуна варил картошку и кашу, на коромысле носил воду с колодца, своего на участке не было. Дорого. А мы гостинцев не захватили, с досадой подумала Люба. Хотите чая? гостеприимно предложил хозяин. — У меня на травках на родниковой воде и варенье есть. В этом году клубники много было, и земляники в лесу. Такого варенья вы не купите. Чай с земляничным вареньем? С удовольствием, улыбнулась Люба. А как вас зовут? — спросила Люська, присаживаясь к столу, накрытая муглечатая под цвет рубашки Иваныча клеенкой. — Я имею в виду имя и фамилию. Как вам обращаться? А то Иваныч как-то не солидно. Я вот Людмила, а это Люба. Кивнула она на подругу. — Ну, а я Иванычев Юрий Алексеевич. Хозяин церемонно поклонился. — Так это прозвище Иваныч? Не отчество? Я тут сторожил считая полжизни, я в Иванычих хожу. Платош, правда, постарше. Мне 77, а ему 99 стукнуло. достать 100 чуток не дожил «Так что у вас вышел за конфликт с Аграфеной Дамировной?» — спросила Люба, когда закипел чайник. Иваныч разлил по чайным чашкам ароматную заварку и поставил перед гостями вазочку с земляничным вареньем. «Видите ли, я краевед». Хозяин сел напротив и поправил очки. «По образованию Ахивариус 45 лет в музее проработал в Москве. На автобусе ездил, потом на электричке. Тут недалеко, часа полтора. А когда вышел на пенсию, увлекся историей этого края. Живу я один». Овдовил рано, да так и не женился снова, а детей Бог не послал. «Вы верите в Бога?» — удивилась Люба, икон в доме не было, как она успела заметить. «Раньше не верила теперь пора», — улыбнулся Иваныч. «С Богом труднее жить, но проще уходить. Господь ничто так не ценит, как раскаяние. Я, можно сказать, раскаялся в своем атеизме. платош что покоя не нашел, значит, есть Бог». «Как вы его неуважительно, Платоша!» «А за что мне его уважать?» Рассердился вдруг хозяин. «Я, когда графена ко мне пришла, подумал, вот так удача, к пенсии прибавку заработаю и край свой прославлю. Благое дело, душа прям пела. Но недолго. Беда моя от излишней старательности. Взять бы мне платоши архивы, да и написать эту книжку. А я копать начал. В дебри полез». «Ну и что, нарыли?» — нетерпеливо спросила Люська. «Кичиться им не надо бы, Большаковым». Поморщился иван Иваныч, видимо, на, на, на, на нарыли. «Потому что все это липа!» — по-простецки сказал он. «Вся их история за уши притянута. Начнем с того, что Большаковы, мол, сразу приняли сторону новой власти. Ничего подобного. Отец платошек Кузьма Большаков, ушел к Белому вместе со своим братом. Купец был богат, и золотишко у него водилось. Поговаривают перед уходом в Белую армию, он у себя в саду горшок с золотыми червонцами закопал». Люська заметно приободрилась. «Лад — это дело!» Юрий Алексеевич меж тем продолжал. Жена Кузьмы только-только родила, поэтому ее с младенцем братья Большаковы с собой не взяли. Понадеялись на родню. Только Татьяна и сама оказалась не промах. Когда муж с деверем сгинули, они тут же пристроились к местному активисту Блямкину. Женщина была видная, а одно слово купчиха. Я нашел в архиве ее фотографии. Тогда ценили не худобу, а дородность стать, потому как голод был в стране, и баба полная была белая, была для тогдашних мужиков все равно, что бочка меда для ос. Уж простите за такие подробности. — Ничего, — кивнула Люба, — вы очень интересно рассказываете. Яков Блямкин возглавил местную партийную ячейку. Мужик был пронырливый, хитрющий, не высовывался и рубаху на груди не рвал. Да и за Родину, за партию. Тихо сапой пролез во власть и с годами поднимался все выше и выше. На Татьяне он в итоге женился. Видать, горшок с купеческим золотом вдова отыскала, но своих детей у них не было. И Блямкин усыновил Платошу. Фамилию ему, правда, оставил. И на отчество не зарился. Кузьмич так Кузьмич. Но звал сыном и любил как сына. Теперь насчет Платошиного героического прошлого. Ну, уж простите, что я так горячусь, но у меня отец Великой Отечественной не вернулся. А дядя выжил, но пришел домой весь израненный. Лет десять сумел протянуть. Потому как здоровье было железное. Те, которые действительно воевали, они давно уже в могилах лежат. А Платоша, папа-партиец, пристроил в обоз. К хлебу-то да к спирту. Платоша с войны не ордена, на медали привез. А трофейный немецкий шкаф, мотоциклы и кучу всякого барахла. Ордена ему потом навесили. Он из своего героического прошлого выжил все до капли. По школам ходил, соловьем заливался. Домы, мол, под Сталинградом, домы под Курском. То до Сталинграда, то не был он там, я проверил. А на Курской дуге, да, побывал. С поносом лег в госпиталь. Я сумел найти архивы. Платоша всем говорил, что был ранен. Но в медицинской карте из того госпиталя под Курском Платошин диагноз прописан в точности — дезентерия. не царапины Платоша на войне не получил, но во всех президиумах после нее посидел. Даже я, дурак, поверил. Орденов-то сколько? Да только не с войны они эти, ордена. Как опасность какая-то к Платоше в госпиталь, то с простудой, то с поносом. Барахлан из Германии привез не весь сколько. Офицер ведь интендантских войск. Но звездочки на погонах есть звездочки и место под трофеи положено офицерское». Юрий Алексеевич перевел дух. «Как же вы все это раскопали?» — удивилась Люба. «Раскопал, потому что был большой скандал. К концу войны стали думать о будущем. Появились трофейные роты, бойцам разрешили отправлять домой посылки. Солдатам 10 кило, офицерам 20. Только где бойцу успеть с посылкой-то? Ему воевать надо. А вот штабные разгулялись. Платоша через Блямкина с ними, как это говорится современным языком, скорешился». Он в своем обозе больше шелков до да трофейных чулок с духами возил, а не фураж и продукты. а голодавшие красноармейцы возмутились, приехала комиссия. Эти материалы я и нашел. Но плато Шублямкин отмазал. И после победы положенные трофеи интендант первого ранга большаков все же получил мотоцикл. Ценные призы давали тоже по ранжиру. Солдатам фотоаппараты с аккордеонами, офицерам велосипеды с мотоциклами, ну а мерседесы... «Разве что маршалом. Но Платоша, похоже, золотишком добрал. Оно ведь места много не занимает. Тому запрещено было осматривать возвращавшихся с фронта бойцов. Полагаю, Платошу много чего привез в своем вещмешке. А после войны отчим его женил». «А правда, что у него было три жены?» «Загорелись глаза у Людмилы. И всех он пережил?» «Правда», — кивнул Иваныч. «Первая девчонка совсем из местных. Платоша на ней еще до войны женился. История-то грустная». Дуня Ермакова первая была на деревне красавица, да и в городе не затерялась бы. Мать Дуняшу, по слухам, от цыгана родила. Отсюда и красота такая яркая, нездешняя. Вот платоши на неё и запал. Татьяна, мать его, раскричалась, о чем так-то вообще в бешенство пришёл. Мне сестра старшая рассказывала, она это хорошо запомнила, как Блямкины сюда приезжали. Дуняшу мать позорили её саму. Сестра меня на 16 лет была постарше. Это случилось в сороковом. Они с Дуней были подружками, отсюда и такие подробности. Говорят, Большаков-младший Дуню силой взял, а потом расписался. Дуня за него замуж не хотела. Как она плакала. А потом в сорок первом война огрянула. Он-то с войны вернулся, а она... Юрий Алексеевич тяжело вздохнул. Даже могилу её теперь не найдёшь, хотя... Крестом стоял. Рядом берёза росла. Люба невольно вздрогнула. Они с Люськой переглянулись. «А чего жена умерла, такая молодая?» спросила Людмила. Кто знает, война была. Голословно обвинять не стану, только, сдаётся мне, Татьяна Большакова с Блямкиным постарались. Девочка-то отцовщина была. Из голытьбы. Только что красавица. А после возвращения с фронта Платоша взялся за ум и больше уж о чему не перечил. Вторая его жена была дочкой первого секретаря обкома. Тот быстро в гору пошёл. Во время парадов на трибуне стоял, на мавзолее. Так что Платоша не прогадал. Его карьера тоже в гору пошла, только он всё больше по гастрономам, а не по стройкам века. Как был обозником, так и остался. Героическое прошлое он себе уже на пенсии нарисовал, когда ветеранов стал оставаться всё меньше и меньше. И платошин их подвигов никто уже не помнил. Что ж, партийцам тоже надо было кушать. Большаков недаром из купеческой семьи. Копеечку он считать умел и торговать умел. Ну и воровать само собой. Сначала его блямкин учил прикрывал потом тесть. Не учил, конечно, но прикрывал точно. «А рядом с которой женой его похоронили?» — с интересом спросила Люба. «А вот с этой, второй, в одной могиле похоронили с Анной. Аграфена — их внучка, единственная законная наследница. У Платоши с Анной была единственная дочь, мать Аграфены. Больше в браке детей Платоши Бог не послал. Третья жена появилась лет пять назад. Ему было девяносто четыре, а ей лет пятьдесят». Бабенька ушла из приезжих, с Украины, что ли. Говорят, в пенсионном фонде прямо охота идёт на этих ветеранов. На данные о них, пароли, явки, адреса. Большая пенсия, всевозможные льготы, квартиры. И при этом возраст, полезнее Перетерпи годок-другой, ухаживая за дряхом стариком, и вот тебе наследство. Только не на таких нарвалась, Полинта. Она первая убралась. Поперед Платоши. — Что-то вокруг этих большаковых женщины мрут, как мухи, — передёрнулась Люська дело в наследстве, а графена своего не отдаст. — Вы сказали, в браке детей больше Бог не послал. А что, есть еще внебрачные? — Есть еще одна дочь, — загадочно сказал Иваныч. — Только она с большими странностями. — Расскажите, Юрий Алексеевич, — попросила Люба. Люська согласно кивнула. — Интересно. Атоше было лет, наверное, семьдесят, когда его жена Анна тяжело заболела. А он был ходок известный, очень любил женский пол. Ну и присмотрел себе молотку. Денег у него всегда было, кур не клюют. Я знаю о двух его московских квартирах. Одна в центре, другая тоже в престижном районе. А кто его знает, сколько их на самом деле этих квартир? Отдел Платоша отошел лет в семьдесят. Как раз перестройка началась, реформы всякие. Но ну, он и нырнул в тину. Всем тогда рулил Дамир, отец Аграфена. Убили его в 90 девяностых, во время бандитских разборок. Тогда много народу полегло. «Выходит, Платон Кузьмич подставил зятя?» Выходит. Года три Большаков жил тихо, а потом строиться начал. Да с размахом. Скрыл, видать, кубышку-то. Так вот, а дочки вовнебрачны. Избёнка её матери рядом с Платошиными хоромами притулилась, а Молодка ходила к Большаковым убираться доготовить. Она-то слегла. В результате в семьдесят лет Платоша вновь стал отцом. Она, как узнала, так в больнице загремела и больше уже оттуда не вышла. Приехала законная дочка, мать графены. Устроила скандал, вся в бабку свою была, в Татьяну. И стать такая же, купеческая. В общем, выжили Платошину и полюбовницу из деревни. Он ей, правда, отступного дал, квартиру в Москве купил. Наведывался, наверное, <свят> — подмигнула Люська. Дочка-то его младшая была на похоронах, значит, наведывался. Анфиса Платоновна не от мира сего. Она вроде юродивая, материального не признаёт. Э, должно быть, потому и до сих пор жива. Полину-то бог быстро к рукам прибрал, третью законную жену Большакова. Как только она к Платошиному наследству подобралась, так и прибрал. А Анфиса живёт, не тужит. В каком-то своём мире. В прошлом году мать схоронила, а теперь вот и отца. Ходили слухи, но чур меня не выдавать. И доказательств никаких нет ни у меня, ни у других. Ах, Иваныч вздохнул и замолчал. «Говорите, не томите, Юрий Алексеевич!» — взмолились подруги. «Интересно же!» Платоша за свою жизнь много добра накопил. Человек он был в старой закалке банком не очень-то доверял. Ну а куда их вкладывать деньги? По слухам, как отец его купец Кузьма Большаков Платоша Золотишко очень уважал. И бриллианты, а графена вон вся ими увешанная, что новогодняя ёлка. Ей они от матери достались. Сдаётся мне, и другую свою дочку платоши не обижал. Цацки ей дарил. соседки моей Семёновне, которая на похоронах была, показалась, будто Анфиса что-то сунула в руку отцу, перед тем, как гроб заколотили. <гас> — Да вы что? — ахнули Люба с Людмилой. «Но это только слухи», — предупредил Юрий Алексеевич. А графена-то в этот момент слезы лила. притворные или нет, но выглядела убедительно. Как все говорят, рыдала на груди у мужа. Анфиса прощаться подходила последней. Нагнулась, отца в лоб поцеловала, прошептала что-то и прощальный подарок в руку вложила. А потом сказала, «Заколачивайте». по Семёновны глазорки, они потом все эти мероприятия на своих заседаниях по косточкам разбирают. Вот она и смотрит в оба, дабы чего не пропустить. «Кому ещё Семёновна это рассказала?» — напряжённо спросила Люба. «Да всем! Они вон целыми днями на лавочке сидят, сериалы посмотрят и сплетничать Семёновна со старшим сыном живёт, да с внуками. Они с хозяйством управляются, а бабке делать особо нечего. Вот и собирает сплетни по округе. И ни одного мероприятия не пропускает. Ни именин, ни похорон. Что до свадеб у нас, они редко. Молодёжь деревни не задерживается». «Что бы это могло быть, Юрий Алексеевич?» — заволновалась Люська. «Что за прощальный подарок?» — Кто знает, — пожал плечами Иваныч, — должно быть что-то ценное. Анфиса, она, как я уж сказала с большими странностями. — А Старкова знает о подарке, которые в гроб положили? — Знала бы, как бы сюда наезжала. Но она от родной деревни нос воротит. — Москвичка, как же! Старковый дом новый отгрохали в посёлке для миллионеров. Я его не видал, но, говорят, хоромы. Люська согласно кивнула. — А за старое Старковы хорошие деньги взяли. Участок на бойком месте у дороги, по которой богатые в свой посёлок ездят. Вот землю выкупили под торговый центр. У них сорок соток было, большаковых. А графена, стало быть, неплохо нажилась. Господи, зачем ей столько денег? — А почему большаковых одни девочки рождаются? — спросила Люська. — Судьба, видать, такая. Не заслужил платоша сына. Он и дочек-то не заслужил, — сердито сказал Юрий Алексеевич и замолчал. — А варенье у вас изумительное! — с энтузиазмом сказала Люська, облизывая ложку. — Никогда такого не ела! — Так ведь ягода лесная, отсюда и аромат. — улыбнулся Иваныч. — Хотите, с собой баночку дам? Тогда и мы должны к вам с гостинцами приехать. — А приезжайте. Мне старику одному скучно. Может, ещё чего интересного расскажу. Они переглянулись и стали прощаться. Люба поняла, что от варенья отказываться неловко. Выйдя из дома Иваныча, они, не сговаривая, сказали. — В магазин. Купили всего самого дорогого. Шоколадных конфет, кофе, сыра, копчёной колбасы и баночку красной икры прихватили. Когда вернулись с подарками, Иваныч покраснел, как рак. «Это ещё что? Я не нищий, мне государство пенсию платит!» «Возьмите!» — взмолились они. «Это от чистого сердца!» Сумку с подарками далось таки впихнуть. Когда встали на курсы, Люба прибавила скорость, Люська подвела итоги сегодняшнего дня. «Значит так, надо искать Анфису. Ты подумай, внучка Большакова чуть ли в два раза старше его дочери. Ха, бывает же, видать, старикан был не промах. Очень мне интересно взглянуть на эту Анфису. Полагаешь, кто-то узнав о её прощальном подарке папе... «Вскрыл могилу?» «А то двух мнений быть не может. Полезли ночью, как воры. Девчонки неудачно зашли со своим селф. Надо же! И роковой крест тут! Дунина могила! Кристина что-то засняла, вот её и... А, кстати, ты так и не сказала мне, как её убили!» М -м -м, Ей, похоже, подсыпали снотворное или сильный транквилизатор. Девушка потеряла равновесие, потому что перестала контролировать своё тело. А может, вообще заснула. На последних фото Кристины виден один из симптомов передозировки с сильнодействующим препаратом. Этот симптом называется нестагм — непроизвольные колебательные движения глазных яблок. Движение высокой частоты и нестагм — иначе дремота. Когда Кристина, открыв окно, обернулась, видно, что ее глаза как бы заведены. Она почти спит. Но наличие в организме снотворного может подтвердить только вскрытие. Его, похоже, не делали по просьбе родителей. И потому что следователь без колебаний вынес вердикт в несчастный случай. Девушка пыталась сделать селфи на большой высоте сорвалась вниз. Это сейчас муссируется в СМИ. Нужна статистика. Вот видите, молодежь, до чего доводит ваши селфи? С ума сойти! Нам с тобой надо вскрыть две могилы. Первую, чтобы узнать, не залезли ли туда воры, а вторую, чтобы сделать сгумацию трупа. «Ай, сначала надо договориться с родственниками», — вздохнула Люба. «Еще непонятно, с кем будет труднее, с Аграфеной или с Оксаной».